Глава 7. Как манипулируют мужья и жены. Почему вы думаете, что от мужчин можно всего добиться манипулированием? Исторические факты, личный опыт, романтические комедии, художественный фильм Секс по дружбе. Прием первый. Игра в молчанку. Вы приходите домой. А ваша вторая половинка не реагирует на привет, в глаза не смотрит, отворачивается, не отвечает на вопросы. На все попытки заговорить – гробовая тишина. Сигнал понятен – обиделась или обиделся. Но вот на что? Что случилось? Чем вы могли ранить любимого человека настолько, что недостойны ответа? Начинайте перебирать в голове все свои слова и действия за последние дни. Терзаетесь чувством вины. Не выдерживаете, начинаете задавать вопросы. Что случилось? Что я опять сделал, сделала не так. На что ты обиделась, обиделся. Поговори со мной. А партнер все так же демонстративно молчит. Знакомо? Тогда вы столкнулись с игрой в молчанку, излюбленным приемом манипуляторов в отношениях. Олег и Ира планировали в выходные поехать на машине за город отдохнуть. Договорились об этом заранее, все спланировали. Но в пятницу коллегу на работе подошел шеф и предложил выйти в субботу в офис, чтобы за дополнительную оплату сделать для него срочный проект. Отказать шефу Олег не решился, да и дополнительный заработок им сыры точно будет не лишним. Ире Олег отправил сообщение. «Поездка в выходные отменяется. Шеф предложил поработать над специальным проектом в субботу в офисе. Я согласился, так что поедем в другой раз». Придя вечером домой, Олег обнаружил, что Ира его игнорирует. Молчит, на вопросы не отвечает. При попытке выяснить, что произошло, демонстративно уходит в другую комнату. Так продолжалось весь вечер. Спать легли молча. Олег долго пытался понять, что случилось перебирал в голове все возможные варианты. Утром тоже молчание. В определенный момент Олег не выдержал, пошел извиняться. На вопрос «За что извиняется?» ответил на всякий случай «За все». Получил новую порцию игнора. Думал еще 20 минут и, наконец, выбрал правильную версию. За то, что сорвал планы на выходные. Извинялся и каялся. Пытался объяснить свои мотивы, но понят не был. Убежал в офис а вечером пришел с огромным букетом и после дополнительной порции извинений был неохотно прощен но с испытательным сроком давайте посмотрим как это работает своим молчанием манипулятор дает вам понять что первое обижен второе ждет извинений третье вы сами должны понять на что он обижен это часть упражнения задача темного психолога внушить вам чувство вины заставить мучиться в поисках причины обиды, выбить из душевного равновесия и вынудить извиняться. И, соответственно, плясать под дудку манипулятора, который контролирует ситуацию. Что бы сделал нормальный человек на месте Иры?» Сказал бы открытым текстом. «Олег, я недоволен тем, что ты, не обсудив со мной, принял решение выйти на работу в субботу, несмотря на наши планы на выходные. Мне очень обидно. Наши дела для тебя не на первом месте, и я узнаю об изменении планов постфактум». Я почувствовала себя ненужной. Давай договоримся, что впредь ты так делать не будешь, и мы будем все решения принимать вместе». Нормальный, честный подход. Олег бы извинился, объяснил свои мотивы, признал бы, что был неправ и пообещал бы больше так не поступать. Но Иру такой вариант не устраивает. Она была расстроена решением Олега. Она страдала, значит, должен страдать и он. А вариант «пришел, извинился» слишком легкий и к страданиям не имеет отношения. К тому же, если не внушить как следует Олегу чувство вины, то и помыкать им сложно. А так он, несмотря на прощение, еще неделю минимум будет ходить на задних лапках. Потому что молчанка – очень жесткий прием, и снова попасть в ситуацию игнора Олег не захочет. Но все равно попадет, потому что Ири конечно, эффект от приема понравится, и она будет использовать его снова и снова, манипулируя Олегом. Олег снова будет извиняться, каяться и сдавать свои позиции. Как противостоять? Не надо сразу приходить с белым флагом. Скажите манипулятору следующее. Любимая, я вижу, что ты на что-то обиделась, но я не умею читать мысли. Если ты не скажешь мне прямо, что случилось, я не смогу ничего сделать, чтобы исправить ситуацию. Молчанием ты ничего не решишь, это только накаляет обстановку. Когда будешь готова поговорить, я готов слушать, объяснять, искать решение. В угадайку я играть не буду. И занимайтесь своими делами, не выспрашивайте больше ничего, не уговаривайте, не пытайтесь загладить неведомую вам вину. Если партнер созреет поговорить, выслушайте, разберите ситуацию, объясните свои мотивы, извинитесь, но без унижений. Покажите манипулятору, что его тактика не работает, вы не будете разгадывать его загадки, не будете ходить на задних лапах и позволять собой помыкать. Вы за честный разговор и решение любой проблемы в диалоге, а молчать вы тоже умеете. Прием второй. Ты сам себе враг, Буратино. Эта техника применяется манипуляторами для того, чтобы выпутаться из сложной ситуации. Они сделали что-то плохое, были в этом уличены, и им надо оправдаться. Нормальный человек найдет причины проступков в себе, более слабой, во внешних обстоятельствах. Где будет искать причины темный психолог? Правильно, в вас и в ваших действиях. «Да, я тебя ударил. Но как ты думаешь, почему это произошло? Ты сама меня вынудила. Ты же знаешь, что я не выношу, когда ты флиртуешь с другими мужчинами. А ты так радостно улыбалась этому продавцу в магазине, где мы сегодня покупали тебе одежду. Я и не выдержал. Да, я пропал на три дня и не звонил. Но это все из-за тебя. Ты так холодно со мной общалась в четверг, даже не улыбнулась ни разу. Я расстроился. Мне надо было прийти в себя, я не виноват. Ты в следующий раз подумай, как себя ведешь». «Да, я устроила истерику с битьем посуды. Да, запустила тебе в голову тарелкой. Но ты сам спровоцировал. Ты же знаешь, как меня бесят упреки. А ты опять начал упрекать, что я много трачу. Агрессия, насилие, игнор, измены, неадекватные действия и так далее всегда будут оправдываться вашими якобы неправильными поступками. Это вы начали. Это вы довели. Это вы ранили первым». А то, что реакция манипулятора была неадекватной, ответы асимметричными и сила удара несопоставимой, это по умолчанию выносится за скобки. При этом ваша вина часто просто отсутствует, являясь либо полностью надуманной, была холодна, либо очень сильно преувеличенной, твои постоянные слезы. Этот прием еще называется «victim blaming», что в переводе с английского буквально и означает «обвинение жертвы». Темный психолог переносит внимание в разговоре с себя на вас, акцентируя его на вашей вине. Тем самым он выходит из-под удара и заставляет оправдываться вас. И теперь не он виновник того, что случилось, а вы. Вы дезориентированы, потеряны, в шоке и становитесь отличной куклой, которой легко управлять. Манипулятор поступает так из-за понимания, что жертва либо сильно нуждается в нем эмоционально, либо очень дорожит отношениями, либо просто зависит во всех смыслах, как ребенок от родителя. Переворачивая ситуацию с ног на голову, темный психолог знает, что не встретит твердого сопротивления, а вялую оборону жертвы он уверенно задавит танками своих аргументов и авиацией эмоционального подавления. Тем самым он не только находит выход из сложной ситуации, в которую на самом деле виноват сам, но и очередной раз пытается усилить контроль над жертвой, выставляя красные флажки «Не хочешь проблем? Не ходи за эту черту!» И жертва покорно возвращается на безопасную территорию, проглатывая очередную обиду, залечивая побои и убеждая себя, что лучше не обострять, а то будет еще хуже. И еще один мотив – Манипулятор показывает жертве «тебе надо больше стараться в наших отношениях, если хочешь, чтобы они были нормальными». Но это ложная морковка, вам никогда ее не догнать, потому что цель темного психолога – не нормализация отношений, а максимальный эмоциональный контроль над вами. Американский психолог Дженнифер Фрейд в 1997 году предложила термин «Дарва», описывающий это поведение манипуляторов. «Дарва» – акроним от deny attack and reverse, victim and offender, отрицая такую, меняя местами жертву и обидчика. В русской версии получилось бы «уамжо» или «уамош», что звучит менее ярко, чем дарова но смысл тот же. Отрицаем свою вину, обвиняем во всем жертву и меняемся с ней местами, то есть переворачиваем ситуацию и объявляем жертвой себя. Как противостоять? Осознайте, что имеете дело с абьюзивными отношениями. Прием «Ты сам себе враг, Буратино» очень сильно травмирует жертву, которая привыкает со временем думать, что это она виновата во всех проблемах существующих отношений, это она какая-то не такая, неправильная. И что насилие заслужено, и это развивает и неуверенность, заниженную самооценку, тревогу и депрессию. Самое главное, что вы должны помнить, в насилии, даже эмоциональном, всегда виноват «насильник». Жертва не виновата. Нет такого понятия спровоцировать насилие. Рукоприкладство в ответ на обидные слова – виноват тот, кто первым перешел черту именно физического насилия. Измена в ответ на недостаток внимания – все равно измена. И виноват тот, кто изменил. Если человек вас ударил, нанес физический вред, моя рекомендация – выходить из таких отношений немедленно. При возможности, у детей, например, такой возможности, как правило, нет. Если ущерб серьезный или есть угроза продолжения насилия, рекомендую обратиться в правоохранительные органы. В ситуации же насилия эмоционального вам решать, продолжать отношения или нет. Манипулятор не берет ответственности за свои эмоции и возлагает ее на вас. Вы придирались к нему, вот он и разбушевался. Можно задать ему вопрос, а почему ты себя не контролируешь? Почему не сдержался, если дрожишь нашими отношениями? но в ответ вы получите только новую порцию обвинений. А ты, когда начинала этот разговор, почему не думала о последствиях? Ты же знаешь, как я не люблю, когда мне делают замечания. Могла бы предположить, что это кончится ссорой. Мне бы не пришлось сдерживать гнев, если бы ты подумал обо мне заранее и не заводил этот дурацкий разговор про неразумные траты. Что же делать? Первое. Предупрежден, значит вооружен. Теперь вы знаете, как работает прием Дарва, и если вас попытаются снова сделать таким вот Буратино, вы уже увидите, откуда торчат ниточки, а значит, прием будет не столь эффективен. Второе. Вскрытие намерений. Чтобы ослабить манипуляцию, надо ее вскрыть. Расскажите абьюзеру, что именно он сейчас делает. Пытается перевесить свою вину. Он, конечно, будет отрицать и это, но вы стоите на своем. «Я вижу, что ты делаешь. Ты делаешь это для того, чтобы…» «Мне неприятно, я не готов, не готова говорить об этом в таком ключе. У меня другая точка зрения». Третье. Объясните, что вашей вины в случившемся нет, потому что реакция манипулятора на ситуацию гипертрофирована и не может быть оправдана никакими причинами. Четвертое. В нормальных и здоровых отношениях люди проговаривают проблемы, они наносят ответ на асимметричные удары. Скажите это своему партнеру. Прием третий. Красные линии. Суть этого приема в том, что один из супругов берет на себя роль главного и начинает в одностороннем порядке определять, как жить второму партнеру, устанавливает правила, ставит задачи, контролирует каждый шаг. Проводит так называемые красные линии, за которые второму супругу заступать нельзя. Разумеется, все это прикрывается разговорами о благе для второго партнера и семьи в целом. Истинная цель – контроль и доминирование. Подчинить партнера своей воле, лишить его свободы и самостоятельности, усилив таким образом его зависимость. Аня и Максим поженились недавно. Аня – художник-иллюстратор. Максим – айтишник. Аня – творческая натура, любит спонтанность во всем, в действиях, планах, покупках. Максим – бережливый педант. Хочет жить по четкому плану, в том числе финансовому. Поначалу удавалось договариваться и находить компромиссы, но постепенно Максим начал навязывать Анне свой стиль жизни. Все делаем по четкому плану. Отдых, работу, встречи с друзьями. И расходуем деньги тоже по четкому плану. Строго прописываем, сколько тратим на продукты, коммуналку и какие-то плановые покупки. Остальное откладываем. Никаких импульсивных покупок. Максим начал требовать от Анны отчета, где была, что делала и, самое главное, сколько на что потратила. Все это подавалось, конечно, под соусом заботы о семье. Максим объяснил Анне, что ее спонтанности не приводит и ни к чему хорошему. Что взрослые люди должны все планировать и соблюдать дисциплину, и тогда все у них в паре будет хорошо. Они будут жить долго и счастливо и не останутся у разбитого корыта. Вся творческая натура Ани бунтует против этих распорядков, кричит о том, что Максим устроил в семье концлагерь, и девушка вправе сама решать, как тратить личные деньги. Но Максим ведет себя довольно жестко, а Аня не готова разрушать семью. Обычно любые попытки контролируемого супруга отстоять свою свободу воспринимаются как угроза благополучию семьи и вызывают агрессию со стороны манипулятора, что обычно ограничивают красные линии, финансы, время, возможность общаться с друзьями или родственниками, возможность проводить время вне дома, возможность выбирать, чем заниматься, выбирать карьеру вместо семьи и так далее. Как противостоять? Для начала, как всегда, важно осознать, что это манипуляция. Вам не помогают наладить быт или разобраться с финансами, вас подавляют, ограничивают и контролируют. Вы взрослый человек и вправе сами решать, как жить. Да, в семье правильно советоваться и обсуждать решения, но никто не должен управлять и руководить вами, если только вы сами этого не хотите. И об этом нужно сказать манипулятору. «Максим, я очень ценю твою заботу, но меня совершенно не устраивает предлагаемый тобой формат отношений. Я человек творческий, и спонтанность – это часть моей натуры». Все введенные тобой ограничения плохо отражаются на моем эмоциональном состоянии. Я не могу жить по жесткому графику и не хочу экономить каждую копейку, не имея возможности купить себе под настроение какую-то мелочь, которая подарит мне радость и творческое вдохновение. Я согласна, что финансы требуют дисциплины и нужно откладывать деньги на будущее, но и лишать себя настоящего я не готова. Предлагаю тут найти компромисс. Я готова к некоторым ограничениям, но мне нужна определенная свобода и в финансах, и в планировании жизни. Максим, скорее всего, будет не согласен и снова начнет говорить про благо семьи и заботу, и, вероятно, будет раздражен. Возможно, повысит голос. Будьте готовы к конфликту, отвечайте твердо. Это моя позиция, и я прошу тебя отнестись к ней с уважением. Устройство семьи – это предмет взаимных договоренностей, и ни один из супругов не может диктовать второму, как жить. Конфликт – излюбленный инструмент манипулятора для сохранения статуса кво. Если он увидит, что вы боитесь конфликта, он будет только увеличивать градус каждый раз, поэтому вам надо проявить твердость. А если окажется, что к компромиссам супруг не готов, а может только конфликтовать до вашей полной капитуляции, подумайте, нужен ли вам такой брак. Прием четвертый. Я с тобой разведусь. Это прямой шантаж. Вас просят чего-то не делать или наоборот что-то сделать, а если вы отказываетесь, я с тобой разведусь, я уеду к маме, я заберу детей, я лишу тебя финансирования. Кирилл против того, чтобы его жена Лена так много работала. Ее карьера идет в гору. Было назначение на новую должность. Зарплата растет, но растет и нагрузка. Лена много времени проводит в офисе. Приходит поздно, часто берет работу на дом. Лена и Кирилл стали меньше времени проводить вместе. Лена отказывается ходить с Кириллом на тусовки и вечеринки с друзьями, потому что ей надо работать. При этом Кирилл не делает особые успехи в карьере и зарабатывает мало. Но ему очень не нравится, как все складывается в семье, и он постоянно заводит разговор о том, что Лена должна работать меньше, отказываться от сверхурочной работы и больше времени проводить с ним, в том числе развлекаясь, потому что ему этого не хватает. «Твоя новая должность разрушает нашу семью», — говорит Кирилл. «Я считаю, что ты должна от нее отказаться или обсудить с руководством, что не будешь работать сверхурочно». «Я не могу так сделать», — отвечает Лена. «Это моя карьера, и мне это важно. Если я себя хорошо зарекомендую, я смогу через пару лет возглавить весь департамент». А это совсем другие деньги и возможности. И это хорошо для нашей семьи, потому что мы сможем себе позволить и жилье свое купить, и детям образование дать, а иначе так и будем мотаться по съемным квартирам. Мы не видим друг друга совсем, не общаемся толком, не проводим вместе столько времени, сколько раньше. Видимо, тебе важен не я, а твоя карьера. Если ты ничего не изменишь, я с тобой разведусь. В чистом виде шантаж и манипуляция. Кириллу обидно, что он зарабатывает меньше. Кириллу хочется, чтобы жена уделяла ему больше внимания. И в ход идет мощный козырь. Кирилл рассчитывает, что Лена испугается и пойдет на уступки. Но если она покорится, то этот козырь начнет появляться в их разговорах регулярно. Это называется контроль через страх потери. Кириллу понравится контролировать, и дальше угроза будет появляться в случае, если Лена слишком много времени проводит с подругами, слишком настаивает на каких-то своих решениях и так далее. Как противостоять? Нужно сразу показать манипулятору, что не боитесь его ультиматумов. «Кирилл, я не потерплю угроз и шантажа. Это ненормально в отношениях. Семья, где меня заставляет отказаться от того, что мне важно под страхом развода, наверное, мне не очень нужна. Если ты не готов слушать мои аргументы или уважать мой выбор, вероятно, нам и правда стоит развестись». Но эти слова не должны быть блефом. Если темный психолог почувствует, что вы реально готовы к любым действиям, он отступит и больше никогда не воспользуется этим приемом. Потому что Кирилл не хочет разводиться с Леной. Кирилл хочет Леной управлять, и Лене надо обозначить четкие границы. А когда Кирилл отступит, можно сказать. Давай договоримся, что мы больше не будем обсуждать тему развода, чтобы сподвигнуть другого на действие. Развод, как выход, всегда у нас есть, но если нам дорога семья и мы хотим хороших, здоровых отношений, то угрозам в них не место. Ну а дальше уже можно обсуждать компромисс. Пообещать выделять в плотном графике время для мужа, чтобы не страдали отношения. Прием пятый. Кто старое помянет, тот и выиграл. Когда близкий человек хочет переиграть вас в очередном непростом разговоре, он начинает вытаскивать из рукава тузы в виде припоминания ваших прошлых проступков. Вы в какой-то ситуации повели себя неправильно, совершили ошибку, несправедливо обидели своего спутника жизни и теперь будете получать этим фактом полбу каждый раз, когда вашему оппоненту потребуется тяжелая артиллерия в разговоре. Вы уже много раз признали свою ошибку, сделали выводы, принесли миллионы извинений, были даже прощены, но это пятно на вашей репутации внутри семьи осталось на всю жизнь, потому что это прекрасный способ заставить вас снова испытывать вину перед партнером, навязать чувство собственной неполноценности и доказать, что вы не думаете о любимом человеке, раз позволяете себе так поступать. И побудить сделать что-то, что нужно манипулятору. «Помнишь, — говорит вам жена, — на первом году нашей совместной жизни ты...» И тут может быть что угодно. Уехал на рыбалку с друзьями, когда она болела с температурой. Не купил украшения, о котором она так мечтала. Отказался ей помочь в каком-то важном деле, потому что был занят. любимая, но я же уже миллион раз тебе говорил, как я раскаиваюсь в том своем поступке. Ведь мы все проговорили и обсудили тогда, и ты приняла мои извинения, а я сделал выводы, почему же мы опять про это говорим» потому что мне очень горько и обидно, что ты про меня не думаешь, не думаешь о моих интересах, и тот случай – очень яркое тому подтверждение. Но с тех пор прошло много лет, я изменился, я никогда ничего подобного больше не делал. Но знаешь, как мне обидно было, и теперь каждый раз, когда мы с тобой не можем найти компромисс, я не могу не вспоминать тот случай. И вы всегда будете в проигрыше. Этот тяжелый камень, а чем дольше вы живете вместе, тем больше накопится таких камней, будет всегда тянуть вас на дно». Потому что подобные случаи – прекрасное оружие в руках манипулятора. Задача – быстро вызвать у вас чувство вины, заставить стыдиться, а дальше уже управлять вами так, как нужно темному психологу. И тут такой подарок в виде кнопки «Вина». Нажимаешь на нее, и у собеседника возникают муки совести. Так почему бы не нажимать «постоянно»? Как противостоять? Не бывает идеальных людей. Все совершают ошибки. И даже если человек очень любит свою вторую половинку, он не застрахован от промахов и неправильных шагов. Вопрос не в том, чтобы не ошибаться. Вопрос в том, чтобы осознать ошибку и исправить ее. А если мы говорим про отношения, то осознать, проговорить вместе и закрыть эту страницу, потому что если этого не сделать, то ошибка всегда будет стоять между вами и отдалять друг от друга. Я, конечно, под ошибками не имею в виду какие-то серьезные проступки, вроде, например, измены. Это отдельная тема. Я про более мелкие ситуации, когда вы сказали неосторожное слово, приняли решение без учета мнения своего партнера и так далее. Для того, чтобы отношения не превратились в постоянное перечисление обид и сплошные упреки, надо договориться о закрытии раз и навсегда определенных вопросов и больше друг другу не припоминать о них. Это работает в нормальных отношениях, но не в абьюзивных, с партнером-манипулятором. Он согласится, что надо закопать этот топор войны и больше к нему не возвращаться. Но как только манипулятору потребуется срочно вызвать у вас чувство вины, он снова все выкопает и предъявит. И аргументирует это тем, что ничего не может с собой поделать. Было так больно, поэтому все время вспоминается. Прием шестой. Преувеличенное обобщение. Манипуляторы очень любят обобщать, говоря о ваших проступках. Это им дает возможность вызвать у вас чувство вины, на котором потом можно сыграть. Причем обобщения эти, как правило, не дружат с реальностью, а просто притянуты за уши. «Ты все время работаешь в выходные, тебе не до семьи», — обиженно говорит жена. «Но вы-то знаете, что за весь год вы только два раза выходили в выходные в офис, когда был очень важный проект». «Ты всегда тратишь больше денег, чем мы оговариваем», – строго замечает муж. Но вы-то знаете, что такое было раза три за два года, и то превышение оговоренной суммы было незначительным. А манипулятора не интересуют детали, это инструмент его игры. Как противостоять? Противодействовать манипуляции надо с помощью приема «зануда». Вы четко описываете каждую ситуацию, когда не соблюдали договоренности, о которых говорит манипулятор, или называете даты, когда выходили на работу в выходные, показывая тем самым абсурдность обвинений. Задаете вопрос «когда еще?». Манипулятор обязательно скажет, что были еще случаи, просто он не записывает в отличие от вас, на что вы спокойно отвечаете. Да, я записываю, потому что знаю, что у нас может быть такой разговор, поэтому могу совершенно точно утверждать, что других случаев не было. И все. Манипулятор будет дуться и сердиться, но вас уже на чувстве вины поймать и не сможет. Его игра уже поломана.